25 января 18 Ценность даваемых записей заключается в том, что они практически жизненны и основаны на опыте прохождения сознанием пути ученичества. Потому по мере возникновения тех или иных вопросов или условий дается и будет даваться дальнейшим. Нет отвлеченного знания. Все в жизни и все для жизни. Ступень, проходимая, дает записям их содержание. И те, кто пойдут после, радостно и с признательностью будут изучать эти вехи и знаки пройденного до них пути. По проложенному пути идти легче, дано направление уже самим путем. Конечно, путем восхождения раньше шли многие, и нет ничего нового под солнцем. Но развернувшаяся в новом подъеме спираль эволюции, жизнь, и путь освещает по-новому. И в новом подходе все к той же единой истине и заключается особое значение этих страниц. Форма изложения прежних нахождений прошлых веков уже не удовлетворяет растущее сознание, требующее новых рамок своего уявления, новых слов и понятий, идущих не только с веком, но и впереди века, и намного вперед. Именно научный подход требуется. Век церковного подхода к истине заменяется веком науки и методом научного изучения тончайших энергий. Также удаляется из построения всякая туманность и неопределенности. Четкая ясность вводится в мир духовных явлений, и рассматриваются они сквозь призму науки, но не прежние, ложные и ограниченный. К космическим энергиям нельзя подходить с детским мышлением средневековья и жестокостью дикарей черных веков. В деле познавания высших энергий искусству отводится особая роль. Искусство будем считать высшей формой познавания истины и познавания непосредственно. и ту красоту, которой учит искусство, внесем в науку, Вы прекрасен мир ею изучаемый и сочетание и красоты и знаний, и даст человечеству утраченный путь жизни. Где, как и когда найдет каждый человек этот путь жизни, зависит от человека. Но путь мы укажем и указуем для всех точно, ясно и определенно. Только имея твердый научный фундамент, утверждаемый самой жизнью, будет оправдана религия, ее существование в глазах масс и в формах уже отличных от старых. Иначе она умрет и выродится окончательно. Много признаков этого страшного вырождения. С одной стороны, вызвавшего изуверские секты и фанатизм, а с другой — полное равнодушие масс. Религии требуют полного пересмотра и обновления, а главное — очищение первоначально данной истины от всех людских последующих нагромождений, измышлений и искажений. Чудовищность искаженной религии выявилась в форме инквизиции. Князья церкви посылали людей на костер, а невежественные массы покорно принимали эти формы служения, стане, как служение истине и добру. Ни решение масс, ни преступление князей церкви, отдавшихся темному служению, не есть свидетельство их непогрешимости. Наука и искусство — незапятные правовыми преступлениями прошлого, поведут дух человеческий к новым нахождениям. Но и они должны быть настороже, ибо наука на темном служении еще страшнее религии. Новый век и подход к вещам укажет новый. Например, сколько неясности в определении хорошего и плохого человека, и сколько предвзятости. Как часто сентиментального и жестокого тунеядца называют хорошим человеком или хищного дельца, или сладкоречивого проповедника? У нас критерий один – полезен для эволюции или нет. И более низкий – годен для нее или не годен. По этому признаку делаем отбор. Совершенно отбрасывается вредный подход – симпатичен человек или нет, нравится или не нравится, тепел или не очень хороший или плох. Тот, кто, несмотря на все свои недостатки, двигается вперед и восходит, то есть сумма слагаемых внутренних энергий, которые дает в результате равнодействующую силу, устремляющую вверх, человек ценный, и ценность его прямо пропорциональна силе равнодействующей. Но и наоборот. Пригодным считаем того, кто, прикоснувшись к учению или просто к жизни, может явить тот же характер равнодействующий. Нет такого человека, все энергии микрокосма, которого устремляли бы ввысь, ибо человек есть наследие прошлого. Отсюда и будущее деление по тени. Огни света внутри, превысившие огни темных накоплений, влекущие к высшему миру, равнодействующую уявят в форме преобладающих светлых излучений. Паспорт духа окажется безошибочным. Фотографии человеческих излучений имеет великое будущее, следствие которого еще не учитывается даже близкими. Ибо придет время, когда на места, имеющие общественный общий общегосударственный характер, будут опускаться только люди, духовные и физические излучения, которых будут удовлетворять определенному стандарту. Негодяев, стоящих у власти, не будет, и вершители судеб человеческих займут свои места лишь по праву своей светоделимости. Позор человечества! Подкупные выборы канут в лету. Никакие богатства И хитрость, и делячество не подделуют паспорт Духа. Тогда практически будет понята формула оценки человека. Он ценен для эволюции. Научный подход к явлениям Духа покажет, что явления так называемого духовного порядка совершенно конкретны, уловимы и могут быть изучаемы и зримы что все дело и их понимания лежит в сфере тонких энергий, столь же реальных, как свет солнца или тона звуковой шкалы. Новый век науки назовем веком нахождения и утверждения энергии человеческого организма, их взаимодействия с энергиями окружающей его природы и соответствия структуры его тела или тел и их элементов с элементами всех царств природы. Наука соответствий – так эту область грядущего великого знания. Взаимодействие и связь человеческого тела и его сущности внутри будет рассматриваться, и изучаться в связи с космическими энергиями пространства. Лучи пространственных тел и реакциями, порождаемые в элементах Земли и их носителях, будут изучаться в лабораториях космической светотерапии и институтах космических лучей. В центре изучения будет поставлен человек, как высшая эволюционировавшая форма космической жизни, заключающая в себе все, все виды тончайших высших энергий и все элементы низшей шкалы материи. Человек увенчает лестницу эволюции, как высшее выражение и уявление жизни.